Эдмонд Гамильтон. Межзвездный патруль. Гаснущие звезды. Глава первая. Рычаги управления плавно ушли вниз, повинуясь движению моих рук. Корабль рванулся вперед со скоростью мысли. В Следующий миг последовал страшный удар и корабль завертелся, словно веретено, все в рубки. Иллюминаторы, датчики и системы управления закружились каруселью, в то время как я сам повис, вцепившись в р ы ч а г и Через мгновение я рывком сумел вернуть их в прежнее положение, после чего корабль сразу же прекратил ввертеться и ровно заскользил в космической пустоте. Я глубоко вздохнул. Люк на полу маленькой рубки, где я находился, внезапно отошел в сторону. И на меня вытаращив глаза уставился Халкур. "Что б тебя, Янтор? Нас едва не задел чертов метеор. Если бы он пролетел ярдом ближе, мы бы погибли." Усмехнувшись, я повернулся к нему. "Что д ю е м что м и л я какая разница." Халкур тоже усмехнулся в ответ. "Только мы теперь не патрульные Урана," напомнил он мне. "Помнишь, куда мы держим курс?" 72 градуса по отношению к солнцу, согласно карте номер восемь. Небрежно бросил я краем глаза, взглянув на датчики. Теперь мы меньше, чем в 400 т ы с я ч а х миль от Земли. И кивнул в сторону большого иллюминатора, прямо передо мной. Проколзнув с ь в люк, х а л к у р встал рядом со мной, и мы уставились в обзорный экран. Солнце находилось слева от корабля, а впереди раскинулся бескрайний космос, межзвездное пространство, словно бриллиантами подсвеченное далекими звездами. Прямо перед нами переливался мягкими цветами небольшой шар, который постепенно становился все больше и больше. Это и был конечный пункт нашего путешествия. Скрытый облаками мир Земли, материнской планеты нашей расы. Большая часть моей жизни прошла на спутниках внешних планет гигантов Юпитера, Сатурна, а также на Уране и Нептуне. Последний был незначительной планеткой с одной луной, и все же даже там, подчинившись экспансии рода человеческого, обосновалась колония первопроходцев, которые распространились по всей Солнечной системе за последние 100 тысяч лет. Люди завоевали планету за планетой, несмотря на ядовитую атмосферу, вредоносные бактерии и т я г о т е н и я Ныне они повелевали всеми восьмью мирами, к р у ж ю щ и м и с я вокруг Солнца. Но именно Земли, тысячу столетий назад на первых примитивных космических кораблях человечество вышло в космос. Эти корабли ни в какое сравнение не шли с левиафанами, которые теперь курсировали между планетами. Внезапно зазвонил один из датчиков, резко вырывая меня из п л е н а г р е з Телестерию бросил я Халукуру. Возьми управление. Когда он это сделал, я отошел к стеклянному шару Телестерию и включил систему связи. Внутри шара тут же появилось изображение человека в сине-белых одеждах Высшего Совета, объемное и в натуральную величину. Оно передавалось через вакуум с помощью электромагнитных колебаний. Кроме того, с помощью телестерео тот, кого я видел, мог также хорошо видеть и слышать меня. Как только я включил звук, представитель Высшего Совета сразу же заговорил: «Янтор, капитан межпланетного патрульного крейсера номер 79388. К тебе обращается Высший Совет Лиги Планет». Произнес он, используя официальную форму обращения. «Вы должны как можно скорее прибыть на Землю и по прибытии н е м е ш к а я доложиться Совету в зале Планет». Вы меня поняли? Будет исполнено, ответил я согласно уставу и едва заметно поклонился. Изображение члена высшего совета исчезло. Я направился к коммутатору, связанному со всеми постами крейсера. у в е л и ч и т ь скорость до предельной, приказал я инженеру. Нужно как можно быстрее достигнуть Земли. Закройте все экраны под нищью и по левому борту. Используйте по максимуму притяжение Солнца, пока мы не окажемся в д в а т тысячах миль от планеты. А потом воспользуйтесь притяжением Юпитера и Нептуна для торможения. Приказ ясен. После того как инженер подтвердил, что ему все понятно, я вновь обратился к Халукуру. Через час будем на орбите Земли. Один господь знает, что они хотят от простого капитана патруля. В тот раскатисто рассмеялся. Необычная для тебя скромность. Слишком часто я слышал о том, как ты говорил, что Совет не смог бы управлять в о с е м ь ю мирами без Яна Тора. А теперь ты заявляешь мне, что всего лишь капитан патруля. Все еще посмеиваясь, он быстро соскользнул в люк, избежав моего пинка. Прислушавшись к его хохоту, доносившемуся через задраенный люк, я и сам улыбнулся. Никто на крейсере не позволил бы себе подшучивать над капитаном. Только Халкур, великий инженер. Тридцатилетняя служба в патруле давала определенные привилегии. Когда люк за моим помощником захлопнулся, я сконцентрировал внимание на управлении кораблем. По привычке я сам пилотировал крейсер всякий раз, когда представлялась такая возможность. В настоящее время я находился один в рубке, больше напоминающей башню, установленную на вершине длинного, похожего на рыбу корпуса крейсера. Только гордость не позволяла мне вызвать помощника и передать ему управление. С огромной скоростью мы пролетели мимо Луны и миновали рой метеоритов. Наконец, оставив позади опасную зону, начали снижать скорость и, открыв антигравитационные экраны, замедлились, используя притяжение Нептуна и Юпитера. В итоге я все-таки вызвал пилота, который должен был заменить меня за пультом. Когда мы плавно двинулись к поверхности планеты, я отошел к боковому обзорному экрану, глядя на многочисленные орбитальные комплексы, занятые межпланетной погрузкой и отгрузкой. В какой-то миг мне показалось, что здесь едва ли не половина всех судов Солнечной системы. Я невольно удивился, почему в этом круговороте движения не образуются пробки. А ведь тут были огромные грузовые суда с корпусами более мили длиной, заполненные всевозможными изделиями. которые отправлялись в далекий путь к Урану или Нептуну, гладкие пассажирские корабли проносились мимо нас. Сквозь их прозрачные корпуса на залитых солнечным светом палубах можно было рассмотреть группы людей, покидающих землю и прибывающих на нее. Еще на орбите оказалось полным полно частных космических яхт, которые направлялись на ежегодные гонки Марс-Юпитер. Тут и там сновали полицейские корабли. Кроме того, я заметил парочку длинных черных крейсеров межпланетного патруля, вроде того, на котором сейчас находился сам. Наконец, пробравшись через верхние уровни этого столпотворения, мы, по пологой кривой, устремились к поверхности Земли. Передо мной раскинулась поверхность планеты, больше напоминающая гигантский парк. Панорама лугов и лесов, где тут и там яркими точками блестели белые города. Мы пересекли один из океанов. который показался мне не больше озера после гигантских океанов Юпитера и обширных затянутых льдом Марии Нептуна, а затем далеко-далеко впереди я разглядел гигантский белый купол зала планет, где заседали высшие советы центральное правительство восьми миров. Это было огромное здание из блестящего белого камня, поднимающееся над поверхностью планеты более чем на 2000 футов. Оно стремительно приближалось. И через несколько секунд мы уже были не подалеку. Мой крейсер развернулся и пошел на посадку на квадратное взлетное поле позади большого купола. Так как времени на отдых не было, я открыл маленькую дверцу в стенке рубки и, воспользовавшись аварийным лифтом, через несколько мгновений уже стоял на земле. Тут же ко мне подбежал стройный молодой офицер в очках и р е ж у щ и й глаз я р к о к р а с н о й ф о р м е ученых. Мгновение я с удивлением смотрел на него, а потом радостно пожал ему руку. с а р т с н как я рад тебя видеть. Я думал, ты все еще работаешь в лабораториях на Венере. Глаза старого друга сверкнули за стеклами очков, но он не стал тратить времени на приветственные речи, а спешно повел меня к лифту, ведущему внутрь гигантского здания. Совет уже собрался, пояснил он, пока мы быстро шли по космодрому. Я был назначен председателем, но пока ожидает в о е г о прибытия собрание ведет Мардак. Но что все это значит? К чему такая спешка? в замешательстве спросил я. Почему все ждут меня? Через мгновение ты все поймешь, ответил он, сохраняя загадочное выражение лица. Вот он, зал совета. К тому времени мы уже вышли из лифта и проскочили через лабиринт длинных белых коридоров. Затем прошли через высокий арочный дверной проем прямо в большой зал совета. Я и прежде бывал тут. Кто из капитанов восьми миров здесь не был? Огромный круглый зал наполняли 8 0 с о т членов Вышего с Совета, собравшиеся на торжественную сессию. Они выседали в амфитеатре полукругом перед возвышением председательствующего, разделенные на секторы по 100 человек от каждой из планет. Для всех одинаково, будь это крошечный Меркурий или гигантский Юпитер. На возвышении в центре стоял одинокий Мардак. Он молча, пристально разглядывал собравшихся членов совета. Мы прошли к возвышению и встали чуть ниже его, п о п р и в е т с т в о в а в председателя кивком. Тот жестом указал на два пустых места у самой трибуны, видимо оставленных специально для нас. Я сел на предложенное место, размышляя о том, что сказал бы Халкур, увидев, что его капитан присутствует на собрании высшего совета. Однако не успел я должным образом развить эту мысль, как заговорил Макдак, п р и к о в а в к себе мое внимание. Представители восьми миров, неторопливо начал он, я пригласил вас на эту сессию. Поскольку на то есть серьезная причина. Недавно было сделано опасное открытие, угрожающее существованию самой нашей цивилизации, существованию людей как расы. Смертельная опасность надвигается на нас чудовищной скоростью. Она угрожает уничтожить часть известной нам Вселенной. На мгновение он сделал паузу и приглушенный гул удивления прокатился по залу. Впервые я видел, что точенное, интеллигентное лицо Мародака побелело и вытянулось. Я подался вперед, з а т а и л дыхание, напряженно прислушиваясь. Через мгновение председатель снова заговорил. Чтобы полнее обрисовать сложившуюся ситуацию, нам необходимо вернуться в прошлое, начал он. Как вы знаете, наша звездная система, Солнце и восемь планет, вращающиеся вокруг него, не стоит на месте. Она движется в космосе многие эоны со скоростью приблизительно 12 миль в секунду под определенным углом, пересекая Млечный Путь. Другие звезды движутся аналогичным образом. Некоторые с меньшей скоростью, чем наша звезда, а некоторые с большей. То и дело зажигаются новые звезды, и гаснут красные карлики, холодные, темные. И среди этих звезд есть т а которую мы знаем как а л ь т красный гигант, умирающее солнце, которое за долгие столетия до этого бесконечного движения оказалось неподалеку от нас, и теперь является самой близкой звезд. Она лишь немного больше, чем наше солнце. Ученые установили, что звездные системы наша и Альта будут сближаться еще около года, после чего станут расходиться, ускоряясь. Нет никакой опасности со стороны этой звезды, поскольку она пройдет мимо нас на расстоянии миллиардов миль, и все было бы в порядке, если бы не произошел беспрецедентный случай. Приблизительно восемь недель назад Южная обсерватория Марса сообщила. что приближающаяся звезда Альт изменила курс, развернувшись в сторону Солнечной системы. Изменения незначительные, но любое неожиданное изменение движения звезды само по себе беспрецедентно. Так вот, в течение последних восьми недель непрерывного наблюдения за звездой стало очевидно, что она и в самом деле изменила курс, а сегодня утром пришло сенсационное сообщение. Директор бюро астрономии Венеры связался со мной по телестерео и сообщил, что новое изменение траектории движения этой звезды грозит большой бедой. Если раньше Аль должен был пройти в миллиардах миль от Солнечной системы, то теперь он движется прямо на Солнце. Думаю, не нужно объяснять вам, каков будет результат подобного столкновения. Астрономы рассчитали, что если ничего не изменится, наши звезды столкнутся примерно через год. В результате этого столкновения вся планетная система будет уничтожена. При взрыве нашей планеты просто сгорят как цветы, брошенные в печь. Мардак замолчал, и в зале воцарилась зловещая тишина. Думаю, в этот момент все присутствующие пытались осознать ужасную новость, которую он нам сообщил, пытались представить себе смертельную опасность, н а в и с ш у ю н а д человечеством. Где-то там в бескрайних просторах космоса летела звезда, готовая с одного удара стереть в порошок всю нашу цивилизацию. Но прежде чем тишина сменилась возгласами удивления и страха, со своего места поднялся один из делегатов от Меркурия и заговорил, обращаясь непосредственно к Мордаку. В течение ста тысяч лет человек упорно завоевывал космические просторы, начал он. Мы шли от мира к миру, от победы к победе, пока не стали повелителями этого уголка вселенной. И теперь, когда что-то пытается разрушить наш мир, мы станем сидеть сложа руки? Неужели нет никакого шанса остановить или изменить траекторию движения Альта и спасти нашу Солнечную систему? Раздался настоящий шквал аплодисментов, пронесшийся по залу циклоном и бушевавший еще минут пять. Я тоже вскочил на ноги, и хлопал и кричал, словно сумасшедший. Это была неизбежная реакция, не дающая людям впасть в панику. Острое желание победить, которое уже п р о в е л о человечество через тысячи бед. Когда же зал немного п р и т и х Мардак снова заговорил: «Я не могу позволить себе сесть и сложить руки, глядя, как смерть надвигается на человечество. За оставшееся время мы должны придумать способ защиты.» От этого бедствия. В течение последних трех лет Сарта Сен, один из наших самых талантливых молодых ученых, работал над проблемой использования колебаний эфира для того, чтобы быстрее перемещать материю в пространстве. Стружка, плывущая по воде, может плыть по течению, а может, подгоняемая ветром, двигаться против волн. Тогда почему нельзя использовать этот эффект для движения в космосе? Исследуя данный процесс, Сартосен создал прибор, работающий на этом принципе и способный двигать модели со скоростью света. А потом он создал крейсер, рассчитанный на экипаж в 10 человек, который может развивать скорость почти равную скорости света. Раньше мы собирались использовать этот крейсер для разведки ближайших звезд, до сих пор, как вы знаете, мы были неспособны на такие экспедиции. Так как даже самый быстрый из наших космических кораблей не мог развивать скорость более 100 тысяч миль в час, в итоге нам бы потребовались столетия, чтобы достичь ближайшей звезды. Но на крейсере с вибрационным двигателем полет к звездам стал вопросом недель, а не столетий. Несколько часов назад я распорядился, чтобы Сарта Сэнд пригнал свой крейсер к залу планет, полностью подготовив его к экспедиции. Укомплектовав командой из шести опытных астронавтов, готовых к любым неожиданностям, я предлагаю послать этот корабль к звезде Альт, чтобы выяснить, почему она меняет свою траекторию. Мы знаем, что силы, заставившие звезду сделать это, должны быть очень велики. Нужно выяснить, в чем дело, и вернуть Альт на прежний курс. Иначе нас всех ждет гибель. Мардак сделал еще одну многозначительную паузу. И был ошеломлен тишиной, воцарившейся в гигантском зале. Смелость его предложения была очевидна даже мне. Большую часть жизни проведшему в космосе не так уж и страшно путешествовать по нашей солнечной системе, где был знаком каждый камень. Но рискнуть и отправиться в дальнюю даль исследовать звезду, которая неожиданно изменила траекторию своего движения? Затаив дыхание, мы ждали, кто первым нарушит молчание. Как только присутствующие осознали грандиозность экспедиции, предложенной Мармдаком, о они повскакивали с м е с т разразившись аплодисментами, которые стали еще громче, когда на возвышение поднялся Сартасен. Когда же шум чуть поутих, председатель продолжил: «Крейсер стартует сразу, как только мы закончим», — объявил он. «Осталось только выбрать капитана. Сартасен и его люди всего лишь команда, но у такой экспедиции должен быть лидер». Человек с горячим сердцем, способный быстро принимать важные решения. И я уже выбрал такого человека. Большинство из вас хорошо знают его или, по крайней мере, слышали его имя. Этот человек молод, но, несмотря на это, большую часть жизни провел в межзвездном патруле. Именно он два года назад отличился в битве с пиратами Юпитера. Это Ян Тор. Клянусь. До последней секунды я не подозревал, что Мардак назовет мое имя, поэтому, когда он его произнес и, повернувшись, внимательно посмотрел на меня, я пришел в замешательство. Собравшиеся в зале встретили это предложение новым залом п о г л у ш и т е л ь н ы х о в а ц и й В итоге я неуклюже поднялся на возвышение и встал рядом с Мардаком, все еще ошеломленный таким поворотом дел. Председатель улыбнулся. Думаю, нет никакой потребности спрашивать, о д о б р е е т е ли вы мой выбор. А потом он повернулся ко мне. Янтор произнес председатель, и голос его торжественно разнесся по всему залу. Вы будете командовать этой экспедицией, одной из самых важных в истории земли, поскольку теперь судьба всей нашей цивилизации, всей Солнечной системы, будет в ваших руках. Так вот. Высший совет приказывает вам подняться на борт нового крейсера, принять на себя командование и на полной скорости отправиться к приближающейся звезде Альту, чтобы обнаружить причину изменения траектории ее движения и установить, существует ли возможность исправить ее. Вам понятен приказ? Будет исполнено. Через пять минут я в сопровождении Сартасена и Халкура. уже шагал к своему новому кораблю. Его длинный, похожий на рыбу корпус сверкал в солнечном свете. При нашем приближении дверь шлюза распахнулась, и навстречу вышел один из членов экипажа. Все готово к старту, отрапортовал он, а затем отступил в сторону, пропуская нас внутрь. Мы прошли в корабль. Налево через приоткрытую дверь были видны койки, жилой отсек. Справа располагались рабочие помещения. Где в креслах сидели астронавты, готовые в любой момент поднять крейсер в воздух. Прямо перед нами была лесенка, ведущая в надстройку рубку управления. Сарта Сен первым поднялся туда. Мы с Халом Куром последовали за ним и сразу заняли свои места согласно стартовому предписанию. Сарта Сен надавил на кнопку, и звонок, разнесшийся по кораблю, известил всех, что нужно готовиться к немедленному старту. где-то внизу послышался топот, потом что-то металлически лязгнуло, видимо закрылись тройные двери шлюза. Все вокруг завибрировало, заработали насосы, подающие воздух в каюты корабля. Сарта Сен выдержал паузу, взглянул на широкий обзорный экран, а затем по очереди нажал три кнопки, стоявшие на пульте в ряд. Рубку наполнил низкий гул каких-то машин. Потом ученый щелкнул переключателем, и в один миг солнечный свет за обзорным экраном исчез, сменившись ночной м г л о й открытого космоса. Я посмотрел на экран нижнего обзора и увидел голубой шарик, который растаял буквально на глазах. Это была Земля, за несколько секунд оставшаяся далеко позади. Мы пулей промчались мимо пояса астероидов за Марсом. устремившись к гигантскому Юпитеру, а затем и дальше. к этому времени Солнце превратилось в крошечную звездочку, ничем не выделяющуюся среди множества таких же звезд, усыпавших небо. А через час мы увидели еще одну планету нашей Солнечной системы — ледяной Нептун, самый дальний из восьми миров. Оставив позади обжитую людьми Солнечную систему, мы со скоростью света Устремились в неведомые д а л и бескрайнего космоса, надеясь спасти нашу родную планету.